Глава двадцать вторая. Шесть тысяч шестьдесят седьмой год эры Двух Великих. «О, Белка, ты тут!» Орсон показался из лунных врат и явно обрадовался, обнаружив в доме без границ Теону. «Что-то случилось?» «Вернее, будет спросить, что еще случилось?» «Что-то случилось уже давно». Орс строго посмотрела на него Теона. Изъясняйся, пожалуйста, яснее. Ты же не Муна. Она уже не помнила, через какое время после их знакомства начала позволять себе разговаривать на равных, а иногда и ставить те на место великих. Мортел сидел в темнице глубоко под водой вместе с Муной. Так. Он заставил её сделать чёрный ход из мира мёртвых за лунными вратами. Что? «Получается, теперь есть и вход, и выход. Я сопровождаю души до врат, уверенный, что они остаются там, а кто-то их выводит». «Я не знал, белка. Я не знал, не почувствовал неладное». Теона впервые видела Орсона таким встревоженным. Его голубые глаза были похожи на два блюдца на белой скатерти лица. «Я не знал, не почувствовал неладное». Пока мы ловили змей и псов, отвлекающих наше внимание, он вывел сотни, возможно, тысячи душ. Это я во всём виноват. Тин знает. Знает. Мы не стали сразу рассказывать вам. Твои друзья и так включились в борьбу с силами им недоступными и непонятными. Почему Муна не сказала нам об этом сразу? А она не знала, для чего ему портал? Я даже думаю, он нарочно её отпустил, чтобы отвлечь нас, подарив ей иллюзию, что она сбежала сама. А эти её пропадания Мортел пытался вернуть её обратно, и на какие-то минуты ему это удавалось. Поэтому каждый раз, когда мы её вновь находили, она была перепуганной и отравленной. Великий Чёрный резко повернулся, взмахнув своими длинными белыми волосами и лязгнув доспехами. Орс: Подожди. У меня появилась идея, и мне надо её с тобой обсудить. Скажи, ты можешь перенести меня в замок теней к вашим сёстрам? Ты хочешь снова увидеть сестёр ночи? Ты в своём уме, белка? Я хочу попросить помощи, призналась девушка. Орсан расхохотался. У этих злобных тварей? С чего им тебе помогать? Я попробую поторговаться, попробую предложить им что-то взамен, а потом мы снова будем ловить их по всему свету. Я не знаю, признала Стиона. Не знаю, но я не вижу другого варианта. Раз у них есть доступ к нитям судьбы, может, они могут перерезать нить жизни Мортала, и всё, всё закончится. Я не подумала об этом сразу. точнее подумала, но верила, что мы разберёмся сами. Орсан задумался. Ну, в целом, ты хочешь отправиться к сёстрам сейчас? Думаю, да. Тогда пойдём. Но не соглашайся на то, о чём мы потом будем жалеть больше, чем о мире, который захватят мертвецы. Я не дура, посмотрела на него из-под лобья Тиона. Я никогда такого и не говорил. Ты просто немного наивна и веришь всем подряд. Он поднял руку. За его спиной появился звёздный плащ. Тиона не знала, почему Валентин свой плащ носит постоянно, а Орсан скрывает. Готова? спросил он. Готова. Великий Чёрный взмахнул полами плаща, и они исчезли. Странная вещь память. В воспоминаниях Тионы её комната в замке Теней была гораздо просторнее и светлее. Она дарила укрытие и спокойствие. Но в нофе, оказавшись здесь спустя столько лет, ей захотелось поджать плечи, чтобы в ней поместиться. Застеленная кровать, стопка книг, лежащая на тумбочке, маленький шкаф с тремя платьями и парой туфель. Вот и все её вещи. Они успели покрыться пылью и зарости паутиной. Тиона подошла к тумбочке и провела по корешкам книг, оставляя на них следы. "Вы с ти нам, конечно, ужасно поступили со всеми нами", сказала она Орсону, не оборачиваясь. Девушка вспомнила жизнь в замке, годы ткачества по ночам и обречённость своей судьбы. "Я знаю, Белка, но мы не только с вами поступили плохо". Орсан никогда не извинялся. Тиона уже к этому привыкла. В голове мелькнула мысль: возможно, она не стремилась попасть сюда снова, чтобы не вспоминать обо всём том, что было в её прошлой жизни, не вспоминать о своей смерти, не вспоминать о своём страхе, не вспоминать о своём замри, от которого она столько лет страдала. Теперь, когда она так изменилась, легко было сделать вид, что всего этого не было. У меня мало времени, белка, поторопил её Орсон. Будь готова, что уйти придётся неожиданно. Да-да, засуетилась Тиона, ещё раз оглядывая комнату, размышляя, не стоило ли забрать что-нибудь с собой. Как вдруг увидела оставленную между книг закладку, которую подарила ей Хромая Бет много лет назад. Она вытянула закладку из пожелтевших страниц, отряхнула уголок от пыли и спрятала за пояс. Пусть этот маленький и красивый якорь не даёт ей забыть, кем она была, чтобы наконец начать гордиться той, кем она стала. Тиона решительно обошла Орсона и, открыв дверь, быстрым шагом направилась по коридорам замка к залу торжеств. Великий Чёрный молча последовал за ней. Тяжёлая дверь со скрипом отворилась. Тиона отряхнула руки и зашла в зал, в котором она впервые держала в руках книгу времени, а через несколько лет получила свои татуировки солнца и луны, считая себя избранной. Каждый камень этого замка хранил её историю. Правильно ли было пытаться их забыть? Ведь это её жизнь, единственная, каждый день, который никогда больше не повторится. А ничто, так и просидели там год. Прошептал ей на ухо Орсан, заставив её вздрогнуть от неожиданности. Тиона посмотрела на трон, рассчитанный на трёх правительниц замка Теней. На нём восседали, больше ни от кого не скрываясь, как прежде, сёстры Ночи. Они не смотрели друг на друга, лишь время от времени перекидывались злобными фразочками. Тиона смело пошла через зал к трону. Орсан остался стоять в тени. Заметив ткачиху у сёстры, зашипели. «Посмотрите, кто явился!» — сказала одна из них. «Маленькая дрянь, которая все испортила!» Лица сестер закрывали черные вуали, сквозь которые отчетливо можно было разглядеть искривленные ненавистью рты. Теона вспомнила, что когда увидела сестер в первый раз, они показались ей самыми красивыми девушками на свете. Но сейчас они были ей противны. пришла поглумиться, выплюнула вторая сестра. Конечно, ей наскучила её бесполезная жизнь. Она пришла, чтобы мы перерезали её нить, засмеялась та, что сжимала в безвольной руке ножницы. Скоройся с наших глаз, мерзавка. Я пришла поговорить. Думаю, вам будет интересно. И если ты не пришла молить о прощении и выпустить нас, то нам всё равно. Пусть, пусть скажут. Неожиданно назвалась сестра слева. Хоть какое-то развлечение. Говори, маленькая дрянь, говори. Во-первых, если вы ещё раз назовёте меня дрянью, я заклею вам рты. Зачем-то преувеличила свои возможности Тиона. Во-вторых, мне нужно знать, можете ли вы перерезать нить жизни Бога. Если речь идёт о наших братьях, то мы готовы. Готовы. Готовы, заголдели они. Отведи нас к ним, мы всё сделаем. Радостно запела сестра с ножницами. Отвести? Не стало выдавать все карты Теона. Вы не можете это сделать здесь. Ты так ничему и не научилась, маленькая дэр, сестра секлась. Разговор явно был ей интересен. Чему я могла научиться у вас? Лжи? Если бы мы могли перерезать нить жизни Бога так же легко, как бесполезную человеческую, то наши братья давно бы уже развелись в пыль. Божественные нити жизни спрятаны внутри их тел, и к ним нет доступа ни у кого. даже у нас но если надо мы можем хищно облизнулась одна из сестёр только освободи нас ткачиха речь не о великих обдумывая новую информацию ответила тиона о старом боге не стало лукавить она старые боги давно пали зрячий был последним разочарованно ответила первая сестра Она просто издевается над нами. Не слушайте её, отвернула свой точёный подбородок вторая. Не издеваюсь. Мне действительно нужна помощь. Что вы хотите за неё? Свободу! Свободу! Свободу! Сёстры зашумели, будто чайки в порту, повторяя одно и то же. Замолчите, прикрикнула на них Тиона. Я не обещаю вас освободить. «Но я могу сделать так, чтобы вы перемещались по замку, а не сидели вечно на этом троне». «И что нам с этого?» «Замок мертв. Здесь не осталось страха. Чем прикажешь нам питаться?» «Нет ни ваших потных ладошек, ни трепета перед нанесением клейма». «Церемония всегда была самым вкусным днем», — «мечтательно», — сказала сестра с ножницами. «Я не могу сделать так, чтобы вы перемещались по замку, а не сидели вечно на этом троне». «Вы тряслись, как листья на ветру. Вы боялись. Это был пир. Пир!» Теона готова была поклясться, что под черными вуалями все три сестры закатили глаза от удовольствия и от воспоминаний о былых временах. «Тогда чего вы хотите еще, кроме свободы?» «Приведи к нам жертв. Приведи в замок тех, кто будет бояться». И мы сделаем всё, что ты попросишь, маленькая ткачиха. Тиона невольно шагнула назад. Принести в жертву кого-то, чтобы спасти остальных, на это она точно не пошла бы никогда. Тихо подошедший к ней Орсан положил руку на плечо. Теперь ты видишь, почему мы сделали то, что сделали белка. Они безумные. Кто здесь? Неужели ты, братицк? спросила сестра с ножницами. Подойди, обними родню. Ты мне такая же родня, как камни в горах, огрызнулся Орсан. Вот, значит, с кем-то теперь yekshaешься, маленькая дрянь, осуждающе сказала она Тионе. Далеко пошла. Я думала, ты глупее и слабее. Если бы ты умела думать, то не сидела бы сейчас прикованная к трону, ответил на её выпад Орсан. Белка, они не помогут нам. Иди, иди, маленькая дрянь, и приведи нам жертву, если хочешь, чтобы жизнь бога оборвалась. Тиона ещё раз взглянула на сестёр, а затем молча повернулась к двери и на ходу бросила Орсану: Перед остальными ткачихами вы в долгу. Но этих, должна признать, заперли за дело. Пойдем, нам больше нечего здесь делать. Ух, – растирая лицо руками, сказал Орсон, когда они снова оказались в доме без границ. Еще минута, и я не уверен, что смог бы доставить нас обратно. Все так плохо. Да? Не таясь, признался он. Часы дома сошли с ума окончательно. Время меняется, и я боюсь, что мы с валом в любой момент совсем потеряем способность наведоваться в ваш мир. Возможно, скоро и некуда будет наведоваться, с нескрываемым пессимизмом ответила девушка. Белка, Орсан, вот вы где? ворвался в зал через портал Валентин. Там такое творится, вас все потеряли. Почему ты используешь портал? спросил чёрный брат. Потому что я выдохся, Никс в панике. Я не мог её оставить, а потом не смог вернуться, как обычно. А у вас что? Поход, загадочно ответил Орсан. Ну, самое время, улыбнулся Валентин в ответ. Пикник устроили без меня. «Ты слишком болтливый!» «И горжусь этим!» Задрал нос Тин. «Вы неисправимы!» Вздохнула Теона. «Тин, что случилось?» «Мертвецы восстали! Дождь лупит, ветер срывает крыши! Вряд ли такая буря, что даже мне не по себе!» «Буря?» Тихо проговорила под нос Теона. «Ты не выдержишь буря!» О чём ты, белка? удивлённо посмотрел на неё великий белый. Мортел твердил мне в видениях: ты не выдержишь бури. Рассеянно ответила она, начиная понимать, что он имел в виду. У тебя есть шанс, богиня. Из тумана проступила фигура Муны, которая с лёгкостью волочила за собой золотую сеть с огромной змеёй внутри. Ну вот, звёздочка сейчас нам всё расскажет. В ответ на её неожиданное появление сказал Валентин. Это твой новый питомец, Муна. Голубоволосая девушка проигнорировала его реплику. Ты отдохнула, дорогая? Поспешил к ней навстречу Орсон, забирая из рук сеть со змеёй. Дорогая? Посмеиваясь, удивлённо спросил Валентин. Я вообще в ту дверь зашёл. Дорогая Белка, ты в курсе, что тут происходит? В ответ на издёвку Орсон метнул на него строгий взгляд. Прекратите, отсеивая лишние разговоры, прикрикнула на богов Тиона. Я понимаю, что для вас вечных это всё игрушки. Не будет этого мира, будет другой. Но не для меня, не для остальных. Муна, что ты подразумевала, когда говорила, что у меня ещё есть шанс? Муна слегка улыбнулась Орсану, а потом вновь посмотрела на Тиону. Если в тебе хватит смелости принять силу, которая давно выбрала тебя, ты выдержишь любую бурю, богиня. О чём она говорит, Орси? Снова не понял Валентин. А откуда мне знать? рявкнул на него брат Заткнись на минутку, будь великим. Белый закатил глаза и поднял руки, демонстрируя, что уступает эту партию. Миры на грани столкновения. Один сынов становится частью другого. И нужен тот, кто встанет между ними, если лунные врата подадут, тот, кто сможет не допустить слияния, тот, кто одновременно является частью одного и частью другого. Но я лишь простая смертная, я из мира людей. Начала оправдываться Тиона, снова решив, что Муна её с кем-то перепутала. Ты ошибаешься, сказал Орсан. Ты давно перестала быть простой смертной. Ты первая и единственная, кого приняли мы и кого принял дом. Только тебе открывается книга времени. Белка, я не знаю, что нужно делать, но похоже, Муна считает, что ключ к решению это ты. Тиона удивлённо посмотрела на Бога, не зная, что ответить. Но где? Где мне взять эту силу? Кто мне её отдаст? Муна невозмутимым взглядом смирила Валентина и Орсона, всем своим видом показывая, что ответ очевиден. Мы? удивился Валентин. Но как? Мир людей больше не принимает вас. Но если вы пожертвуете бессмертием, то снова сможете в него войти. Мир богов ждёт Тиону, но она сможет оказаться там лишь став равной древним. Ты хочешь, чтобы мы отдали свои силы белке и стали простыми смертными? глухо спросил Орсан. Половина от белого, половина от чёрного. в обмен часть смертности будущей богине для одного и часть для другого. Никто из братьев, как и сама Теона, не был к такому готове. Но к удивлению ткачихи первым согласился Валентин. Всегда кажущийся несерьёзным, сейчас он выглядел так, будто лучше остальных осознавал важность решения, которое им предстояло принять. Получается, если мы это сделаем, я смогу проводить в мире людей сколько угодно времени. Я смогу быть рядом с Никс. На последних словах его золотые глаза засветились надеждой. Подожди, Вал, но как мы должны это сделать? Напоить её своей кровью? Книга времени не зря выбрала хозяйку. Снова полузагадкой ответила на вопрос Орса на Муна. С тех пор, как в Риате стало известно о призраках, собирающихся в горах, ближний совет бона гудел подобно улью. Его члены, перекрикивая друг друга, предлагали план спасения один безумнее другого: эвакуировать близлежащих к горам города и столицу, отправить армию и перебить призраков, закрыть ворота замка, пожертвовав горожанами, чтобы кинуть все силы на защиту знати. Вдобавок дождь хлестал в окна с такой силой, что невозможно было разобрать, что творится на улице. Как вы собираетесь бороться с призраками? кричала Вероника на главнокомандующего армии. Вы когда-нибудь убивали тех, кто прошёл обратно из мира за лунными вратами? Бон проворачивала в голове все возможные варианты, и ни один пока не оставлял надежды на благополучный финал. Они не дали псам и змеям завладеть 그리дячим и даранам, но теперь вся опасность сосредоточилась прямо в сердце его страны. "Каковы будут распоряжения, ваше величество?" обратился к нему главный казначей. "Что нам делать?" Бон застыл в нерешительности. У него не было ответов. Я не рассказывал вам о том, против кого нам придётся сражаться раньше, чтобы не сеять панику и не плодить страхи, но тянуть больше нельзя. Он посмотрел на Веронику, и та одобрительно кивнула. Нам нужно пригласить на совет Леониду Фольтрич и её сына Виктора, а также мою невесту Тиону. Давайте соберёмся за этим столом через час. Я вернусь с предложениями. Мы их обсудим и вынесем решение, как действовать дальше. Но что, если за час призраки доберутся до столицы? Мы не будем действовать наобум. Это чревато большими потерями. А пока я прошу всех удалиться и вернуться сюда к назначенному времени. От разведки и охраны жду информацию о любых изменениях. Остальные не покидайте замок. Если потребуется, мы найдем вас раньше. Министры начали с ворчанием расходиться, лишь Вероника осталась сидеть на месте. Они не верят в меня, сказал Бон, когда за последним членом совета закрылась дверь. И это неудивительно. Я и сам в себя не верю. Бон. Вероника положила руку ему на плечо. Они просто напуганы, и мы тоже. Не бери на себя то, что невозможно решить одному. Но я король, но не бог. И теперь мы знаем, что даже они не всесильные, если великие в растерянности, то что говорить о нас. Бун понимал, что она права, но не мог согласиться, не мог сдаться. И я предупредил Валентина о том, что происходит. Он всё расскажет Муни и Орсану. Но великие больше не могут приходить сюда. их время в нашем мире теперь исчисляется минутами значит мы должны справиться сами и мы это сделаем убеждённо воскликнула Вероника поднимаясь со стула в конце концов я хрустальная леди и я получу свой орден с сапфирами и никакой мортал не помешает мне это сделать бон слабо улыбнулся в ответ она отплатила ему его же монетой Как бы там ни было, его окружали лучшие люди на свете, и он не собирался никого из них потерять. «Да, и еще, я забыла сказать...» Вероника потупила взгляд. «С минуты на минуту прибудет твоя бабушка». «Бабушка?» Бон не видел бабушку несколько лет. С тех пор, как еще до учебы в Гридиче навещал ее в озерном дворце. После того, как озёрный дворец затопило, она со своим двором выдвинулась сюда. Бабушка. Ну что сказать? Для полноты безумия картины сегодняшнего дня бабушка приезжает как раз вовремя. Нам нужно срочно отправить войска с суда и суда. Леонида двигала фигурки на карте королевства. Мы не знаем, насколько быстро они могут достичь границ города, но нам надо оставить часть армии вблизи столицы, чтобы в случае нападения защитить её. Конницу лучше расположить здесь. Добавила на карту фигурку Вераники, устанавливая её на широкое поле, отделяющее Ирис от горной цепи. Согласна. А добрила её выбрали они, да? Бон наблюдал за тем, как они гоняют деревянных лошадок по карте, будто бы так же легко будет за секунду перебросить целую армию, тем более в такую погоду. Хотя армия слишком громкое слово. Риад никогда не боялся нападений, поэтому не держал большого количества солдат, чем сейчас рисковал поплатиться. Как думаете, Мунас может создать порталы для армии Гридяча и Дарана? спросил Виктор. Нам остаётся только надеяться на это, как и на то, что Катерина и Булькир смогут привести хоть кого-то. Давайте пока рассчитывать на свои силы, вернула всех к реальности Лианида. И если союзники явятся, это станет отличной поддержкой. Но лучше действовать по обстоятельствам. Звонкова коло заставил всех собравшихся вздрогнуть и подойти к окнам. В зал для совещаний снова влетел главнокомандующий. Ваше величество, мёртвые приближаются к городским стенам, и с ними кто-то ещё. А о ком ты говоришь? встревоженно спросил Бонн. Мы не знаем, но ветер вырывает деревья, будто расчищая им дорогу. Ещё чуть-чуть, и враги окажутся у ворот мёртвых. конницу за границы города отдал распоряжение Бон. Число лучников на стенах увеличить вдвое, отряды ко всем воротам закрыть входы. Будет исполнено, ваше величество, отчеканил главнокомандующий и выбежал из зала. Бон слегка растерянно повернулся к остальным. А где Тиона? Я здесь. Сказала из угла комнаты девушка, облачённая в мужской костюм, поверх которого были надеты серебряные щитки, напоминающие те, что носил Орсон. Рядом с ней стоял Валентин. "Никс, скорее", позвал он Веронику. "Я не знаю, сколько у меня времени, но я не могу отправить тебя сражаться без поцелуя". Вала закатила глаза, видящая, но спорить не стала. Она подбежала к великому белому и нырнула в его объятия. Он поцеловал её так страстно, что всем стало неловко и захотелось отвести взоры, оставляя их наедине. На краю неизвестности, перед битвой, которую им, вероятно, не выиграть, ничто не имело большего значения, чем любовь. Возможно, это были их последние часы вместе. Но каждого из присутствующих в зале успокаивала мысль, что им есть ради чего и ради кого сражаться. Наконец сорвавшись от губ возлюбленной, Валентин сказал Тионе: "Кажется, сработало. Я не падаю без сил и дышу". "Что сработало?" спросила Вероника. "Эксперименты со смертностью", растерянно ответил он, рассматривая свои руки. О чём ты? Белка ему на кое-что придумали. Если ты можешь оставаться в мире людей, тогда пожени нас. Сейчас, прервала его Тиона. Что? Бон не верил своим ушам. Что? В унисон спросили Вероника, Леонида и Вик. Я же вам говорил, она у нас отчаянная, засмеялся Валентин. Тиона повернулась к Бону. Мы же всё решили за завтраком. Я не хочу тянуть. Я не знаю, чем кончится этот день, но я точно знаю, что жить или умереть, я хочу будучи твоей женой. Бон не мог поверить, что всё это происходит на самом деле. Он готовился к королевскому торжеству, рисуя в мечтах Тиону в прекрасном белом платье посреди утопающего в цветах жасминового сада. Ты передумал? вздёрнула бровь девушка. «Конечно, нет», — поспешил успокоить ее король. «Но ты уверена, что хочешь именно такую свадьбу?» «Я уверена, что мне хватит только тебя». «Тогда поехали», — взметнул руки вверх белый, радостно улыбаясь. «У вас пять минут на сборы. Я метнусь за Орсоном и вернусь». Валентин исчез, и в зале повисла тишина. «Я не могу». присутствующие застыли в изумлении, не понимая, что им делать. Я знаю, что затеяла всё не вовремя. Там Тиона показала на залитое дождём окно. Смерть, которая сынова идёт за мной. Но это займёт всего несколько минут. Скоро нам предстоит встретиться с Морталом, и эти несколько минут я ему не отдам, сказала Тиона, нежно целуя Бона в щёку. Ты никогда не перестанешь меня удивлять, с улыбкой ответил король. Но ты же понимаешь, что женишься совсем не на той наивной девушке, которую встретил когда-то у входа в замок. Именно на ней. То, что, как тебе кажется, в тебе изменилось, на самом деле всегда было внутри: сила, смелость, беззаветная любовь к миру, милосердие и решительность. Я видел это с самого начала и любил тебя всегда. И пока дышу, не перестану этого делать. Хлопок за спиной разрушил хрупкую иллюзию Бона и Тионе, напомнив, что они не одни. Всё готово, громко сообщил Валентин. Я привёл недостающих гостей и кое-что, нас скоро попросили у дома. В руке бог сжимал длинную белую фату и веточку жасмина. "Позволь мне", сказала Вероника, забирая у него мерцающую ткань. "То есть вместо войны мы женимся?" брюджа спросил Орсан, пока Вероника с глазами полными слёз закрепляла фату на голове Теоны. "Не вместо, а перед", буркнула видеющая, не оглядываясь. Ты бы понял, если бы хоть что-то знал о любви. «Богиня и король с золотой нитью. За сотни лет до вашей встречи звезды уже шептались о вашей любви». Мелодично добавила Муна. «Богиня?» – удивился Бон. «Я потом все объясню». Отмахнулась Теона, счастливо улыбаясь. И только теперь Бон внезапно понял, что их отношениям не страшны никакие тайны, никакие секреты и сюрпризы. Раз ему надо узнать что-то позже, он узнает это в своё время, когда Тиона решит поделиться с ним своими секретами. "Начнём снова, взяв на себя роль глашатая", прокричал Валентин. "Можно мне минутку поговорить с Тионай и Боном?" спросила Лианида. Конечно, валяй, воительница. Разочарованно протянул Белый. Леонида подошла к девушке, поправляя и без того идеально подколотую Вероникой фото. Малышка, начала Леонида. Я не успела стать тебе настоящей семьёй, но я хочу, чтобы ты знала, я горжусь тобой и тем, какой ты выросла. Ты изменила мою жизнь дважды. И нашла в себе силы простить меня после всего, что случилось. Ты же знаешь, что Луна благоволит девушкам Фольтреч. Каждую ночь после нашей встречи в моей лавке я просила её, чтобы ты была счастлива. Спасибо, тётя, сдерживая слёзы, ответила Тиона. Внезапно дверь распахнулась, и в зал в сопровождении фрейлины вошла бабушка Бона. Вдоуствующая королева-мать Агнесс Самария Освальд громко объявила лакей, точно мышь прокрадшейся в зал, так что его появление никто не заметил. Обнаружив, что посреди зала стоит девушка с голубыми волосами, а невеста короля в фате и мужском наряде плачет неподалёку, лакей едва не схватился за сердце. Вероника подбежала к фрейлине и перехватила королеву под локоть, велев юной девушке подождать снаружи. Бон же лишь молча махнул лакею, приказывая покинуть зал. «Боницей!» – слепыми глазами озиралась Агнесса. «Это ты?» «Да, бабушка». Бон поспешил обнять ее. «Ты в порядке?» «Да, городские ворота заперли сразу за нашими подводами». Что происходит? Война, растерянно ответил он, не зная с чего начать. Но в данный момент свадьба. Свадьба чья? Вдовствующая королева-мать коснулась рукой декольте, проверяя, какие украшения на ней надеты. Моя бабушка, спокойно ответил Бон, протянув руку к Теоне и жестом подзывая её. Агнесса замерла. Позволь представить тебе мою невесту. Тиона Фольтреч. Агнес Самария Освальд, сказал он Тионе. Война и свадьба в озёрном дворце, я признаться, отвыкла от подобной суеты. Но королева-мать быстро взяла себя в руки и, протянув раскрытую ладонь, почти что дотронулась до лица Тионы. Ты позволишь? Это мой последний способ что-то увидеть. Девушка взяла руку королевы и аккуратно приложила к своему лицу. "О, ты очень красивая", заклюла бабушка короля. Он наблюдал за тем, как она гладит высокий лоб Тионы, проводит по её векам, прикрывающим большие ореховые глаза, по конурному носу и розовым мягким губам. Его Тиона была сказочно, божественно красива. Ей не нужны были сады, платья и фанфары, чтобы сиять как бриллиант в короне его жизни. Ну теперь, надеюсь, все собрались, или мы ещё кого-то ждём? Слегка негодуя, прервал Иделю Валентин. Теперь вся семья в сборе, заключил Бон. Баницей, ты представишь меня своим гостям? Конечно, бабушка, Виктор Фольтреч, мой ближайший друг и брат Тионы. Леонида Фольтреч, тётя Тионы. Вероника Матильда Ореч, бывшая видеющая ордена Дочерей Ночи, а сейчас мой первый и самый доверенный советник. И Бун запнулся, не зная, как продолжать представлять богов на этом импровизированном торжестве. Великий Белый, к вашим услугам ваше величество. Пришёл ему на помощь Валентин. Рядом со мной мой брат великий Чёрный и наша спутница Муна. "Ох", только и ответила Агнес, прикладывая изящную руку с жемчужным браслетом к губам. "Приятно познакомиться", добавила она, пытаясь вернуть самообладание. "Присядь, бабушка. У нас мало времени, поэтому мы очень торопимся пожениться". сказал Бон, помогая ей разместиться в глубоком кресле. Снова раздался колокольный звон. Все присутствующие подняли глаза, точно могли увидеть башенный колокол через потолок. Бон готов был поклясться, что такой свадьбы не было ни у одного короля за всю историю мира. Он взял Тэону за руку и подошёл к великим. Итак, дорогие собравшиеся, Силой данной мне просто так. Ой, Вал, замолчи. Ты всё только испортишь, перебил его Орсон, выступая вперёд. Дай-ка лучше я их поженю. Бону показалось, что в кое-то веки великий чёрный был взволнован. Он откашлялся и заговорил торжественным голосом. Рука в руке, сердцем к сердцу, кровь к крови, жизнь к жизни. «Согласна ли ты, Белл, Теона, взять в мужья короля Риата, Бониция и Алантия Освальда Третьего?» «Согласна», — кивнула девушка, смотря на Бона из-под наброшенной на лицо фаты. «Плечом к плечу, голос к голосу, глаза в глаза. Согласен ли ты, Боницей, взять в жены Теону Фольтридж, ту, в ком течет древнейшая кровь?» Согласен, затаив дыхание, ответил Бонн. Под луной и под солнцем путь ваш освещён великими, дороги ваши едины, и никому не дано разрушить этот союз. Отныне вы муж и жена. Сыновья вколенился Валентин. Счастливый, как никогда прежде, Бон осторожно откинул фату с лица Тионы и под аплодисменты и ликования семьи поцеловал новую королеву Риата.